Глава двадцать восьмая. Кота беседа за жизнь. Кошки и коты любопытны. Нет, не так. Кошки и коты жуть как любопытны. Местами даже жуть как. А ну и понятно. Когда что-то где-то зашуршало, лучше разведать, уточнить, разнюхать. А ну как эта мышка размером с кашающую охотничью мечту или докторская колбаса, которая куда-то коварно уползает от хозяев. Люди они такие беспечные, а колбасы такие изобретательные. Да-да, про это все коты очень хорошо знают. Некоторое время назад про это знал и рыжий пыльный кот, который уже обрел хозяина и убежище, но пока не обрел имя. Колбасы он уже давненько не нюхал, а вот любопытство все равно работало бесперебойно. Кот проснулся рано рано, еще затемно. Осторожно выбрался из-под руки своего спящего человека и отправился обследовать свой новый дом. И чего ты вздыхаешь? Уточнил кот у дома. Не бойся, мы уже приехали. Ты не один и не нужно так поскрипывать доской. Я и так тебя понимаю. Кот любил дома и разговаривать. Ему с ними нравилось. Они же отвечают. Иные чуть призадержат входную дверь, чтобы он мог прыскать через в подъезд и четочку подремать в темном углеке под лестницей. Иные выпустят из своих дверей щедрую тетушку с едой и вечным кис-кис-кис. Нет, приятней всего говорит собственным домом. Но у кота такой был довольно давно. А новый появился только вчера вечером. И они еще толком не успели познакомиться. Ты приятный. Кот решил, что комплимент. Отраден не только кошкам, но и домам. Теплый и пахнет хорошо. Дом слегка погладил сквозничком пыльную тусклую кошачью шкурку. Подружимся, решил кот, обнюхивая все заковылки и пробираясь во все уголки и тынички. Проведя первое знакомство с домом, кот почуял, что его извечное любопытство мягко, но настойчиво подталкивает его наружу. туда, где уже восходило солнце и гомонили птицы, радуясь новому весеннему дню. Кот провидел спящего, ведь все коты знают, что люди такие беспомощные создания, и за ними глаз до、да、глаз нужен. А потом прыгнул на форточку и отправился знакомиться со своим новым миром. Деревья – это хорошо, – сообщил он сам себе. На них птицы есть, и полазать можно. Он внимательно осмотрел весьма немаленький сад, который теперь по кошачьему праву принадлежал ему. Приятно, решил он, мне нравится. А вот там что? Кот легко просочился в неплотно прикрытую дверь гаража, осмотрел его, а потом добрался до маленького окошечка на гаражном чердаке. Стекла там не было, зато была толстенная ветка дерева, роющего на узенькой дачной улочке. О. Какая удобная котолесинка! Он совсем было собрался выйти и поразведать, что и как там на улочке, но тут раздался какой-то странный шум, и прямо на ее середину выскочил взъерошенный котище, которого преследовала роскошная белоснежная кошка. Ты мне надоел! Лети отсюда куда-нибудь подальше, сокиел! Тоже мне! Жалко на этот раз мимо бочки проскочил! Кошка ловко влепила толстой лапой по упитанной филейной части кота, потом брезгливо отряхнулась и торопливо нырнула к себе во двор. Не связло, безучастно констатировал рыжий кот. Бывает. Однако какой странный и мясокил. Я такого и не слышал. И чего только люди не придумают. Он подождал, пока сокил уберется подальше. Нет, не потому, что опасался драки. а потому что никому неприятно, когда тебя по хребту и ниже колотит кошка, и этот кто-то видит. Зачем Сокила раздражать? Ему и так досталось. Невольно посочувствовал кот, а потом, когда побитая бедолага удалился, шагнул на ветку дерева. И хряк непонятный звук заставил рыжего замереть на месте. Он много чего слышал, но вот это было ни на что не похоже. Странные и хряки повторялись и приближались, но не один, а в сопровождении лая. Имей совесть, отдай штуку. Раз слышал кот в гавкании, отдай. Вот вырастили на собственные уши. Пунтик. Не, я ее выкопал, и она мое. Не знаю, что это, и нахрень, оно мне надо, но к чему-нибудь приспособлю. Перед пораженным котом промчалась ковалькада из странного бочкообразного животного, похожего на большую бутыль для воды на коротеньких лапах, за которым неслись два, видимо первоначально белых, но сейчас страшно перепачканных пса с тяжелыми мордами и острыми ушами. Вместо крышки у животного было что-то явно похожее на нос, но почему-то круглое и плоское. Точно как крышка у тех бутылей, которые люди себе в дома таскают. Выдохнул изумленный кот. «Ой, дай! Это нашей хозяйке дарили! А потом крысы забрали! А ну, крысиные! А теперь я забрал! И оно мое!» Невнятно отхрюкивалась бутыль на ножках. Внятно говорить это непонятное создание не могло, потому что в пасти держало что-то удивительно странное. Кот так и замер на дереве с поднятой лапой. «Пошалеть, как тут все интересно!» — подсказывало ему любопытство. Дикие они тут какие-то. Тормозил опытный и здравый смысл. Пока внутренние котосоветчики перекалялись, на улочке появился кот. Он спрыгнул с забора дома, который располагался напротив дома рыжего. Чего вы тут устроили? Шум такой, а шушах свербит. Полосатый кот раздраженно потряс ушами, демонстрируя, как у него свербит шум. Федор, ну ты хоть ему скажи. Он выкопал красину и штуковину и бегает с ней. На перебой начали ябедничать псы. Рыжий смотрел во все глаза. Он знал, что есть собаки, которые не прочь погоняться за кошками, а то и вовсе догнать ее. Продолжение код додумывать не любил. И так все понятно. Поэтому он с собаками предпочитал вовсе не общаться. А тут код мало того, что пришел к псым, которых его значительно больше. Мало того, что уселся у них под ногами, так еще и строго уточнил у бутыли на ножках. Фунтик, ты зачем эту гадость раскопал? Так пахнет же! Ты только понюхай, как оно пахнет! Фунтик щедро подпихивал воронкообразные нити к оду под нос, прикрыв глаза от восторга. Федор брезгливо отодвинулся. Да, запахок то это еще. Похоже, крысы всю зиму складывали в эту штуковину все, что им показалось наиболее вонючим. Да не пихай ты мне это в нос. Зачем оно тебе? Так пахнет же! Повторил недоумевающий Фунтик. По его мнению, все и так было ясно. Он выложил загадочную штуку, в которой с трудом угадывалась проволочная основа для флористических изысков, а проще сказать... Часть викингового букета, который прошлой осенью увлакли крысы и сожрали все, что было можно и нельзя, а то, что не поддалось, дополнили своими деталями. Потрясающе пахнет. Смельнский вкус, вздохнул Федор. А вам это зачем? Уточнил он у крока идила. Куда зачем? Псы переглянулись. Дил ловко придвинул к себе лапой ароматизатора и, поднырнув вниз, начал тереться об нее шеей и головой, закатывая глаза от восторга и пофыркивая. — А я? А мне? — запереживал Крок, вытягивая из-под уха брата фунтиковскую добычу. — И я хочу! — Сейчас тошнит. Федор мрачно покрутил носом. — Вы лучше подумайте, что уж хозяева скажут. — Ой, да, люди такие странные, им обычно такое не нравится. — расстроился Дюл с сожалением, отряхиваясь. — Ладно, Фунт, забирай себе. — Да, забирай. Тебе хозяйка вчера уже два раза мыла, сегодня три раза помоет. Запах-то этот так просто не отбить. И будешь ты у нас, Фунтик, скрипеть. — За хрючем? — поинтересовался Фунтик, радостно тыкая пятаком в мерзкую штуку. — Как зачем? — Зачем? Вымают тебя так, что лапой по тебе проведешь и будет скрип, напророчил Федор, который наедине с собой признавал, что если человек заводит порося вместо котика, то так ему и надо. Но Кларисе хозяйке Фунтика относился хорошо, и пакости в виде вышел паменутого порося с крысой букетом в пасти ей категорически не желал. Эй, не тушки, чего ты бросаешься у моего дома этой мрякостью? Бери его, а это на сейк где взял. Федор непринужденно командовал мини пигом, который весил уже в несколько раз больше его самого и перегнал даже бультерьеров. Свинтус спокойно закивал, взял пакость и обреченно поволок ее обратно. На участок крокой дел. Представляю, как обрадуются их хозяйки, когда они сейчас заявится закапывать добычу. Поворачивал кот, глядя вслед трем добытчикам ценных ароматов. «А ты чего там сидишь-то? Спускайся. Знакомиться будем». Федор ни разу не поднял голову на дерево, где, скрывшись в листве, восседал рыжий кот, но, тем не менее, сразу его обнаружил. «Чего ты тут командуешь?» — независимо уточнил рыжий. «Кому это же надо. Вот и командую», — спокойно ответил Федор. «Ты вчера приехал». Рыжий мог бы побузить, посгандолить, подраться наконец, только тут почему-то не хотелось. Он аккуратно спустился на молоденькую травку, затянувшую почти всю дорогу, и приблизился к полосатому Федору. Да, мой человек тут теперь будет жить, сообщил Рыжий кот. Это уже было интересно. У Федора тоже было кошачье любопытство. Активизировалось оно еще, когда он только увидел. тощего, тускло-рыжего кота с неухоженной пыльной шкуркой, а сейчас так и вовсе затребовало все подробности. Через полчаса Федор их знал. На соседней улочке звучали причитания Татьяны, Лизы и Ларисы, которые хватались попеременно то за голову, то за собачий шампунь и щетки. В углу Татьянина участка бузили крысы, резко недосчитавшиеся ценностей на своем похищенном и возвращенном сокровище. А два кота, уютно устроившись на ветке дерева рядом с гаражным чердачным окошком, беседовали за жизнь. — Да, это правильно, что он сбежал. — Не сбежал — выгнали бы. Кивал Федор. — Только вот они это твоего человека не отпустят. Он же их кормил, поил, игрушки покупал, да лежанки менял. А тут — раз — и всего этого нет. Да, боюсь, что попытается выманить и Цап. Рыжий выпустил когти, показывая, как именно Цап. Да, главное, чтобы он сам не решил вернуться. Вздохнул Федор. Не думаю, он чуть не умер из-за них. Дам был такой холод, кота передёрнуло. Федор сочувственно покосился на дом. Медняги, закоктили его сильно. Так что сам он туда вряд ли захочет вернуться. А вот они сюда... Да, они могут. Озаботился Рыжий. Ой, они же и забрать его могут. Запросто. Голову заморочат, подусники накрутят, уши трубочкой завертят, и все. Ужас от того, что вся его хорошая жизнь может закончиться, еще толком и не начавшись, заставила кота вздрогнуть. Не трусь, строго велел новеньком и Федор. Если эти фейдеры сюда приедут, а твой человек не захочет с ними возвращаться, то поверь мне, как они явились, так и уберутся отсюда. В голове кота стремительно разворачивались планы противодействия. Он абсолютно не хотел, чтобы напротив его дома поселилась фыдоровая семейка и начала тут все крушить, рушить и приставать к окружающим. Ведь такие люди спокойно жить не могут. И Крейсы как раз получили свои сокровища обратно. Тоже, кстати, пробормотал Федор. Все очень даже правильно складывается. Безымянный покакот открыл было рот уточнить, что именно правильно, но тут из дома выскочил его хозяин, растрепанный и взъерошенный со сна и начал испуганно озираться. О, твой проснулся, а тебя не нашел. Ты беги! А то он как раз соображает, как же ему тебя позвать, если он еще имени никакого не дал. Сейчас кис-кискать будет, предрек умный Федор. Но、ну, точно, включился. Кис-кис-кис-кис-кис. Александра обрадовался своему коту, выплывшему из гаража, словно это был и не кот вовсе, а капитан корабля, который собирается эвакуировать его, застрявшего на льдине в открытом море. Ну где же ты, бродяга, ходишь? Я уже весь дом обыскал, а тебя нет. Надо тебе имя дать, а тут так и не позвать толком. Люблю я таких людей. Не поел, не попил, котика бросил сыскать. Правильный человек, правильный. Федор одобрительно наблюдал за новым знакомым, которого активно наглаживал его человек. Главное, что вырвался и до убежища добрался. А уж мы тут присмотрим, чтобы его никто не закоктёл, ну, кроме его кота, конечно.